Глава вторая. Обухов так крепко держала Ню за кисть громоздкой сильной ладонью, будто вёл на порку нашкодившего ребёнка. Как бы девушка ни пыталась заставить себя сопротивляться, из губ вырывались лишь мало похожие на слова невнятные звуки. В какой-то момент Аня и вправду решила, что онемела от ужаса происходящего. Смело ступив на дорогу, где на огромной, как ей показалось, скорости разъезжали запряжённые лошадьми кареты, голубоглазая остановила одну из них, вытянув перед собой ладонь с мешочком монет. Пока мужчина уверенно тащил бродяжку к ней, Инесса безостановочно восторженно шептала ему на ухо: "Я всегда знала, что батюшка мой не ошибался в вашем благородстве и добром сердце". Не каждый достойный господин дворянского сословия опустится до Аня краем глаза заметила, как устало закатил глаза Обухов, прежде чем повернуться с улыбкой к спутнице. Дорогая Инесса, я с радостью доставлю вас на работу к вашему батюшке. Не хочу обременять трудностями такую милую даму. Инесса замерла и наpregлась, недовольно поморщив милый курносый носик. Только сейчас она смогла разглядеть девушку внимательно. На вид ей было не более чем 20 лет от роду, а может и того меньше. Крохотная, худенькая, но с пышными щёчками и тонкими изящными длинными пальцами, которые представлялись танцующими по клавишам пианино. Даже без косметики и носа выглядела необыкновенно симпатичной со своими длинными русыми густыми локонами и на редкость удачными пропорциями. Но я могла бы Это не обсуждается, строго отрезал Обухов, напоминая отца, и Инесса покорно склонила голову, подчиняясь и тут же замолкая, хотя, судя по возрасту, он и вправду мог бы сойти ей за отца. Обухов явно выглядел не моложе тридцати лет. В карете Аня укачала почти моментально, от сильной тряски и монотонной езды. Девушка же одна высунула голову из окошка, разглядывая маленькие уютные домики и странно одетых людей, будто собравшихся на какой-то карнавал или маскарад. Она не могла не заметить, как странно местные смотрят на её распущенные волосы, с удивлением и неодобрением. А может, всё дело было в потёкшей от дождя и слёз косметике? Итак, Как только Инесса вышла прочь и карета вновь тронулась с места, Обухов поспешно разместился напротив Фани, уставившись глаза в глаза, словно следователь на допросе. Не хватало лишь лампы, направленной прямо в лицо. Хочу знать, кто ты и откуда. Живо. В душе девушки наивно теплилась надежда, что вот-вот она проснётся, и всё вокруг окажется странным, глупым сном. Аня продолжала настойчиво отмалчиваться, ощущая небывалое раннее желание выпить чего-то крепкого. "Ты цыганка?" продолжил Обухов, оглядывая Аню с ног до головы. От этого цепкого сканирующего взгляда по телу роем прошли мурашки. На одно лишь крохотное мгновение девушка даже забыла о текущих проблемах. "Почему он вдруг так решил?" Да, волосы чёрные, но глаза привычно карие и широко распахнуты. Пухлые губы, подаренная мамой склонность к худобе, кожа на редкость светлая, брови не густые, нос маленький и аккуратный. Нахмурившись, Аня быстро осмотрела себя, будто проверяя, всё ли так, как было ранее. Всевозможные украшения, пёстрая диковатая одежда и мужские брюки, будто читая мысли Ане, констатировал голубоглазый: "Ну же, я жду. Прищурившись, он наклонился вперёд, больно сжав Ани на запястье. Из глаз девушки хлынули предательские слёзы. Она инстинктивно прикусила нижнюю губу и от страха перестала дышать до жжения в лёгких. Ей всё сильнее начинало казаться, что всё вокруг действительно реально. «Откуда у тебя подвеска на предплечье?» Аня была права. И судя по встревоженному тону Обухова, это единственное, что на самом деле интересовало мужчину. Вновь встретившийся с молчанием, он прорычал себе под нос парочку неизвестных девушки ругательств, а потом вдруг на ходу резко открыл двери кареты. Она и моргнуть не успела, как мужчина буквально вытолкнул её прочь, в последний момент схватив за руку. Кончики длинных волос касались травы и изредка путались и выдёргивали космы. Но это мало волновало девушку, ведь разожми мужчина ладонь, аня тут же скатилась бы во враг, где шумела вода. Хватит. Меня это не веселит, дорогая. Я получу свой ответ сейчас же и больше не намерена играть в твои игры. Зажмурившись, Аня безостановочно принялась шептать себе под нос так быстро, самоотверженно и одухотворённо, будто какую-то известную только ей молитву. «Это всего лишь странный сон, всего лишь сон. Да, реалистичный, но и такое тоже бывает. Сон, сон, сон. Вот сейчас я очнусь, сейчас... О-о-о!» Самодовольно воскликнул Обухов, расслабив пару пальцев и позволяя девушке прогнуться еще ниже. Мокрые от пота руки то и дело соскальзывали, но каким-то чудома не удавалось удерживать равновесие снова и снова. Оказывается, ты все же умеешь говорить, верно? Отвечай. Иначе мне нет смысла оставлять тебя в живых. «А может, я просто в коме?» – тараторила себе под нос Аня, чувствуя, как в самом низу оврага бушует водопад. Девушка обернулась и увидела воронку с водой, затягивающую в себя всё живое и неживое. Во рту тут же возник привкус металла, а сердце будто остановилось. Аня в тот момент, как никогда ранее, ясно осознала «Боги, это не сон!» «Никогда не ощущала себя более живой, чем сейчас!» И тогда наконец включился режим самосохранения. Умирать девушке точно не хотелось. Это подвеска моей матери, семейная реликвия. Она обещала приехать через 2 недели и подарить мне её на свадьбу. Раздражённый рык Обухова оглушал собой всё вокруг. Аня поражалась тому, с каким холодным равнодушием кучер управлял каретой, не обращая внимания на разыгравшуюся драму прямо позади него. Что ты сделала с ней? Я хочу это знать. Если ты убила её за драгоценности и монеты, задохнувшись от ярости, обухов поджал губы. Аня мгновенно сообразила, что мужчина не станет слушать байку о перемещении во времени, если это действительно оно, и принялась активно вспоминать историю, которую бабушка рассказала ей перед тем, как вручить подарок. В вашем мать отправилась в Китай. Стоило Ане выпалить это, как Обухов замер и навострил уши, а это значило, что она попала в самую точку. Она боялась, что не успеет передать вам праздничный подарок и отправила меня. Я лишь доверенное лицо, только и всего. На мгновение Обухов замолчал, затем сжал руку Ане крепче. Но стоило ему лишь немного потянуть девушку на себя, как он вновь прищурился в сомнении и отчеканил по слогам: "Имя". моей матери. Я жду, глядя в глаза дворянину, аня чётко понимала, от правильности ответа зависит её дальнейшая судьба. Только вот она не знала чёртового имени. Бабушка рассказала длинную и нудную историю о владелице подвески, купленной на аукционе, а вот самое главное упомянуть забыла. Тогда каким-то неведомым чудом в памяти её всплыла коробочка от подвески. старинная и потрёпанная временем. На ней была лишь одна надпись, выгравированная золотыми закорючками специально для владелицы. Аня отчаянно пыталась вспомнить, но никак не могла разглядеть буквы в недрах памяти. Всё ясно. Моя теория была верна. Ты лишь грязная воровка. Удручённо охнуло Бухов, отпуская одну руку. Аня вовремя успела поджать её к себе и чудом не врезалась в массивную ветку дерева. Прощай, надеюсь. Анна Мария Виктория Обухова-Ветлицкая Лазарева выдохнула она отчасти захохотав. Как каким-то образом ей удалось вспомнить жалкую, едва заметную надпись, которую она видела лишь раз 5 лет назад. Чудо, магия, не меньше. Не может быть. Глаза Обуховой округлились, желваки заиграли. Он так сильно напрягся, что сдавил пальцы Ани до судороги. Видимо, ты и вправду с ней как минимум знакома. Полное имя матери известно лишь приближённым. Обухов потянул незнакомку на себя, но внезапно карета въехала в глубокую яму, и девушка со скоростью света полетела вниз, сметая за собой кусты, а потом резкий удар о воду отрезвил и привил её в чувство. Она ощутила, как тело её неумолимо тянет на дно под давлением сильного водоворота. Тяжёлый плащ, худи, кроссовки и рюкзак намокли до нитки, не давая даже шанса на спасение.